Неизвестный конец. Милиционер Лавочкин шел домой с дежурства, радуясь, что день обошелся без серьезных происшествий. Пришлось разбирать только одну жалобу, но ее можно было не считать серьезной. Жалоба была на хозяина дачи по улице 8 Марта, который завел у себя бойцовых гусей. Он их тренировал для каких-то международных соревнований. И пока тренировки проводились во дворе, никто ничего не говорил. Но в этот день гуси выбрались через оставленную открытой калитку на улицу и там навели на всех страху. Не только люди, но и собаки разбежались от них и боялись высунуть на улицу нос, пока не вернулся с почты хозяин и не загнал их в сарай. В ответ на жалобы хозяин стал объяснять милиционеру, что во многих странах давно разводят бойцовых петухов и устраивают между ними соревнования. А теперь несколько международных энтузиастов вывели совершенно новую породу гусей. На них совсем нет жира, почти нет мяса и даже перьев. Пыц они не несут, зато злости в них столько, что их можно держать на цепи возле будки вместо сторожевых собак. Водить на поводке с намордником или вернее, на клювником и даже использовать в армии против врагов. Пока он все это объяснял удивленному милиционеру, один бойцовый гусь подошел к нему сзади и так ущипнул за ногу, что хозяин завопил благим матом, а милиционер лавочин схватился за кобуру, где у него должен был быть пистолет, но вспомнил, что пистолет он туда не положил. Вооружаясь обычными палками, Они вместе с хозяином загнали разбушевавшихся птиц в сарай и заперли его на висячий замок, и хозяин, закатав штанину, разглядывая рану, из которой даже немного шла кровь, сам пообещал, что подумает над будущим воспитанием гусей, потому что продать он их не мог, кто бы у него купил гусей без жира мяса и даже почти без перьев. И вот сержант Лавочкин возвращался домой с чувством облегчения. как человек избавишь от опасности дачный поселок и сам при этом не пострадавший завтра ему полагался выходной и он уже думал как отправиться с вечера на речку вечер был тихий теплый, на зорке прекрасно должен был клевать карась а еще лучше если щука в голове у него уже вертились такие прекрасные слова как мормышка блесна и разные другие а неприятных слов, как будто не существовало. Как хорошо, что за время его дежурства в поселке не произошло никаких преступлений и даже очень уж несчастных случаев. Даже не было ни одной драки, и не появилось на улице ни одного пьяного, ни одного хулигана, если не считать, конечно, гусей, а их можно и не считать. Замечательно. Вдруг теперь так будет всегда? И только он так подумал. Как к сперёлка его окликнули. "Товарищ милиционер, товарищ милиционер". Голоса были такие встревоженные, что милиционер Лавочкин с грустью подумал: "Нет, кажется, всегда так не будет, потому что не бывает такого, разве что в сказках". Из переулка к нему спешили трое встревоженных людей: две женщины и один мужчина. Одну женщину вы бы сразу узнали, потому что ее уже видели. И даже если бы не видели, узнали бы по сломанному гребешку, если бы, конечно, она вам его показала. Это была тетя Лена. А двух других узнали бы, конечно, Тим с Тайской. Это были их папа и мама. Они только что вернулись из Ленинграда, привезли огромный торт под названием Ленинградский и еще кое-каких подарков для детей. Кумпус для Тима, чтобы нигде не заблудился. И целый выводок зайчат для Тайскиного зайца, но дарить их оказалось некому. По улице вдоль забора металась лишь тетя Лена и в страшной тревоге кликала детей: "Тим, Таська!» ведь уже наступил вечер, начинало темнеть, а дети еще не обедали, и вообще их с утра не было дома. Ушли за хлебом к станции и до сих пор не вернулись". Все это она рассказала родителям. Промолчала только про разговор с учителем Вранья, да он ведь ничего толком и не сказал ей про детей. Теперь они вместе обожали все окрестные улицы, спрашивали всех встречных, не видели ли они девочку в красном сарафане и мальчика в полосатой футболке. Нет, никто их не видел. Тогда они кинулись в милицию. И тут милиционер сам попался им навстречу. Правда, он уже был не на работе. даже не имел при себе пистолета. Но пропавших детей надо было разыскать. Пропавшие дети это вам не кошелек, хотя и кошелька жалко. Хорошие слова мормышка и блесна сразу вылетели у Лавочкина из головы. Они обходили улицу за улицей, пока не уберлись в забору самого леса. За забором лаяла собака, хотя никакого жилья там не было. А над забором Поднимался светлый дым с искрами. Заглянули в щель, там светился огонь. Тогда они открыли калитку и увидели: на поляне под деревом горел костер. Вокруг костра ползал на коленях бородатый взлохмаченный человек с ним девочка и мальчик, а вокруг бегала черная лохматая собака. Девочку и мальчика родители, конечно же, сразу узнали и кинулись к ним. А к бородатому человеку направился милиционер Лавочкин. Вы кто такой? спросил он строго. Я учитель вранья, ответил бородач, поднимаясь с колен. Он что-то продолжал искать в траве. Сержант Лавочкин растерянно оглянулся на детей. Правда, правда! крикнула Таська. Он учитель вранья. Тётя Лена, скажи, ты же его знаешь. Я его знать не хочу. сказал тетя Лена и отвернулась Ну тётечка Леночка миленькая только не убегай пожалуйста Ну одну секундочку все будет хорошо Это совсем не страшно закричали наперебой Тим и Таська. А сами уже вцепились в ее руки с обеих сторон крепко накрепко чтобы она не могла убежать Теперь тетя Лена стояла в растерянности и ничего не понимала Антон Петрович поднялся с колен и подошел к ней — Досадно, — сказал он. Осталось дописать каких-нибудь два последних слова, и нечем. Ну ладно, ручки все равно паста кончилась. Отойдем в сторонку, я тебе все объясню. Тётя Лена дернула руками: "Отпустите", сказала она детям. "Как-нибудь без вас разберемся. — А ты не убежишь? засомневались Тим с Тайской. Но Антон Петрович уже сам взял ее за руку. Держи крепче, тихонько сказала Таська и отпустила тетю Лену. Тим тоже. Учитель Вранья потянул тётю Лену куда-то в темноту. Она немного упиралась, но все таки шла. А они еще постояли у костра. Забытая тетрадка осталась лежать на траве. Интересно, какие еще два слова осталось в ней записать Антону Петровичу? Может быть, конец? Но, во-первых, это одно слово, а во-вторых, зачем его писать? Ведь на самом деле ничего не кончается. Кончится может только тетрадка, книжка, история, но всегда начинается новое. А это значит, продолжение следует. Конец книги. Октябрь 2018 года. Звук Елена Смирнова. Читал Андрей Леонов